радовала перспектива разбираться с мальчишкой по их же вине заполучившим в руки оружие вы же все взрослые люди сказал я умные добрые но неужели вы не можете ничего придумать вы же хотите мне помочь так помогите на лице стася появилась мучительная гримаса кто-то пробормотал если бы могли тиккерей тебе нравится на валоне вдруг спросил мулад я кивнул «Существует положение об институте временных уполномоченных», сказал Мулат как бы в пространство. «Доверять часть информации и оборудования при условии контроля и сокращенных возможностях применения?» быстро произнес Стась. «В кризисной ситуации», также цитата из неведомого документа, ответил Мулат. «Фактически именно ты уже и предпринимал, верно?» попросил Тикерия помочь тебе на новом кувейте. Спасибо рамон это можно тот факт, что сидел во главе стола кашлянул и добавил если этого требует выполнения оперативной задачи особой важности и они все замолчали что-то они сейчас обдумывали и мне не нравилось как сосредоточено тиккерей сказал рамон есть одна возможность, но она не очень-то приятная говорите попросил я и покосился на стася. Лицо у него было ледяное, даже свирепое. «Ты знаешь, что происходит на новом кувейте?» Я покачал головой. «Мы тоже не знаем, мальчик. И сейчас готовится миссия на эту планету. Трое фагов попробуют выяснить, что происходит с населением, попавшим в землю». под психоатаку иния если ты тоже отправишься на новыйку вид мы вправе присвоить тебе статус временного уполномочного и ты можешь сохранить бич без главного аккумулятора конечно я думал страха не было только удивление как все ладно складывается а это надолго спросил я полагаю два-три месяца сказал главный факт потом мы тебя выдернем твой дом твоя работа и все это будет тебя дожидаться со школой дела полагаю уладим добавил кто то и добродушно рассмеялся и что мне надо будет делать спросил я ничего особенного наблюдать и делать выводы любая информация окажется крайне полезной для нас для вас для империи а бич потом когда я вернусь рамон пожал плечами сроки возврата временно выданного оборудования не оговорены законом пусть останется с тобой я смотрел на стася мне не нравилось выражение его лица а ли он спросил я что ли он нахмурился рамон что будет с ним наши ученые постараются понять какое действие оказало на него программа так удачно тобой прерванная потом поможем ему с гражданством и ли он отправиться со мной сказал я и услышал как по залу прошел легкий шум почему с недоумением спросил рамон потому что они друзья ответил за меня стась и потому что на новом куввейте осталась семья леона а он захочет туда вернуться рамон прищурился мне показалось что между стасем и Ромоном минуту назад пролегла какая-то неприятная недоговоренность. Это надо спросить, ответил Стась. Вновь заговорил Фак во главе стола. Господа. Вам не кажется, что мы торопимся? Пусть Тикерей подумает, прежде чем принять решение. Все-таки я надеюсь, что он решит сдать бич и остаться на Авалоне. Его другу также надо принять решение. Если ребята все-таки решат лететь на новый Кувейт, то я предлагаю Рамону заняться подготовкой операции. Послышалось несколько голосов. У всех мнение сводилось к тому, что нечего забегать вперед и надо дать парнишке время все осмыслить. «Я отвезу мальчика домой», — сказал Стась, касаясь моего плеча. «Благодарю всех». Он посмотрел на Рамона, и несколько секунд два фага изучали друг друга. Потом Рамон неловко пожал плечами и отвел глаза. «Леона мы ждали еще часа два». уже не в этом холе а внизу в уютном баре стась вроде бы повеселел и о делах больше не говорил сказал что ему вовсе не нужно сегодня возвращаться на совещание и стал заказывать себе разные коктейли я пил сок в который веселый бармен влил для запаха чайную ложку апельсинового ликера. Потом просто болтал со Стасям. Потом Фак стал учить меня, как по внешнему виду человека определять его настроение и характер. По-моему, он в основном шутил, но получалось смешно. Народу в баре было немного, человек десять, не фагов, конечно, и про каждого Стась рассказал что-нибудь новое.